Глава 1. Шанс. Бронкс, 1953-1960 годы. Двухэтажный кирпичный дом в районе Саундвью в Бронксе, расположенный неподалёку от ветки метро, казался Натану и Перл Беркевиц пределом мечтаний. Это, конечно, не Манхэттен, но район вполне приличный, да и магазин Натана всего в паре домов отсюда. Они с Перл долго шли к этому счастью. Иногда им начинало казаться, что слишком долго. Пара познакомилась на исходе Второй мировой на одном из праздников, который устраивала еврейская община. Робкая девушка с большими выразительными глазами, на худом, уставшем от голода лице, сразу привлекла внимание Натана. И с тех пор они были вместе. Натан Беркович пообещал себе, что его жена никогда не будет знать голода, и с тех пор всеми силами старался обеспечить им счастливое будущее. Сменив не один десяток работ, ему всё же удалось накопить на открытие крохотного магазинчика на задворках Бронкса. Даже в благополучные 1950-е район был ужасным. То и дело случались кражи и перестрелки. А в местных барах заседала итальянская мафия, которая с презрением относилась к Натану. Натану пришлось вложить все свои сбережения, чтобы арендовать помещение получше. Какое-то время они жили прямо в магазине, а потом арендовали комнату на втором этаже соседнего здания. Жизнь постепенно налаживалась, и Перл всё сильнее мечтала о детях, но ей никак не удавалось забеременеть. Это буквально сводило Перл с ума. Аатан страдал, видя наворачивающиеся слёзы жены каждый раз, когда они проходили мимо детской площадки. Юная еврейская девушка в 1950-х годах могла мечтать лишь о большом доме, наполненном детскими голосами. Дома они вскоре всё-таки приобрели. Первый взнос по ипотеке стал для них серьёзным ударом по бюджету, но бизнес развивался, и они кое-как выдержали это испытание. Натан испытывал радость и гордость всякий раз, когда вечером шел с работы по знакомой улице, на которой все его знали. Дверь ему открывала прекрасная Перл в неизменно скромном платье и с уложенными в аккуратные локоны темными волосами. Если бы только не отчаянное желание Перл забеременеть, они бы были самой счастливой парой на свете. Впрочем, именно эта навязчивая идея спасла девушке жизнь. Летним вечером 1952 года Перл не встретила Натана после работы. Мужчина нашёл жену плачущей в ванной комнате. Сразу было понятно, что что-то произошло, но девушка наотрез отказывалась говорить. Натан опустился на бортик ванной и стал гладить девушку по спине. Он так и сидел, не зная, что сказать, пока наконец Перл не призналась. У неё обнаружили рак груди. Нужно срочно делать операцию, которая даже если и пройдёт удачно, навсегда лишит её возможности иметь детей. Они совсем недавно оформили медицинскую страховку, которая могла покрыть часть расходов на лечение, но Перл не хотела лечиться. Она хотела дом, наполненный весёлыми детскими голосами. Без тебя я жить не смогу. — Если ты не можешь жить без детей, то давай заведем ребенка, но только если ты начнешь лечение, — сказал, наконец, Натан после очередного их спора. — О чем ты только говоришь? У меня не будет детей, — разрыдалась девушка. — О сотнях и тысячах младенцев, которых рожают шестнадцатилетние девушки. Таких в любом приюте полно. Даже в нашей еврейской общине то и дело говорят об очередном ребёнке-трагедии. То лето стало самым сложным испытанием в их жизни. Перл сделали мастэктомию. Лишиться груди для столь юной девушки непосильное испытание. Она наотрез отказывалась раздеваться перед мужем, всё больше закрывалась и всё чаще молчала по вечерам. Ей нужно было пройти курс химиотерапии. Но у неё попросту не хватало на это сил. Натан буквально заставлял её идти в больницу, но девушка продолжала буквально таять на глазах. В тот момент их спасли дети, о которых Натан стал разговаривать всё чаще. Он предлагал Перл съездить в детский приют, часто обсуждал с кем-то из еврейской общины детей, оставшихся по тем или иным причинам без родителей. У Перл всякий раз загорались глаза. Но блеск этот угасал, когда она узнавала о возрасте ребёнка. Ей нужен был младенец, которого она бы выносила, которого нужно было кормить грудью, но всё это было теперь недоступно для неё. Уловка Натана удалась. Разговоры о детях буквально вытащили Перл из могилы. В начале октября 1952 года она окончательно пошла на поправку и занялась переустройством дома. Раз уж они решили взять ребёнка из приюта, им нужна полноценная детская комната. Время шло, но детские голоса в их доме так и не зазвучали. Соседи сочувственно качали головой всякий раз, когда видели пару вместе. а на каждом празднике в их общине кто-то обязательно задавал болезненные и бестактные вопросы. Летом 1953 года на очередной бар-митцве «Ребенка их друзей» одна из женщин-активисток, которые всегда появляются в таких организациях, неожиданно сказала Натану о том, что недавно к ним обратилась женщина, которая хочет отдать своего ребенка сразу после рождения. «Бар-митсва» — севрита, буквально, «сын заповеди», «бат-митсва» — севрита «дочь заповеди», в ашкинастском произношении «бас-митсва» — термины, применяющиеся в иудаизме для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия. «Она похожа на перлу, как две капли воды, а ребенок должен родиться уже на днях», — закончила свой рассказ женщина. «Спустя две недели...» Натан с женой уже неловко топтался у дверей родильного дома для незамужних девушек. Это место не внушало доверия. Повсюду сновали медсёстры с каменными лицами. На окнах кирпичного здания были внушительные решётки, а отчаянный детский плач проникал на улицу, даже сквозь толстые стены старинного здания. Тут никто не был рад появлению этих малышей на свет. Все эти дети от рождения были лишними. Они появились по ошибке, случайности или вследствие насилия. Кое-кого из младенцев молодые матери всё же забирали. Такие малыши были обречены с рождения узнать о том, что испортили жизнь своей матери. Большинство же младенцев оставались здесь до появления приёмных родителей. Пожелаем рачная мать-сестра вынесла им закутанного в серую пелёнку младенца и аккуратно передала свёрток Перл. Ребёнок спал. Он действительно был очень похож на них. По крайней мере, настолько, насколько младенец может быть на кого-то похож. У него были чёрные вьющиеся волосы, как у Перл, и выдающийся нос, как у Натана. "Это наш шанс", шепнул Натан жене и неловко улыбнулся спящему младенцу. В 1950-х годах усыновить ребёнка из приюта было достаточно просто. Уже через пару дней они забрали младенца навсегда, а ещё через месяц все документы на усыновление были готовы. Биологическая мать назвала его Ричард Дэвид. Перл и Нэт хотели сохранить ребёнку что-то настоящее, поэтому они решили поменять местами первое и второе имя и назвали ребёнка Дэвид Ричард Беркович. Заметив появление младенца в тихом доме семьи Беркович, Соседи, понимающие, улыбались. Здесь все любили тихую еврейскую пару, которая так же, как и все, отчаянно пыталась выбраться из нищеты, бремя, которое вынуждены нести все эмигранты. Магазин бытовых мелочей Натана Берковица стал процветать с тех пор, как он добавил к своему ассортименту сувениры и открытки, на которых крупными буквами было написано Нью-Йорк. Их дом в паре кварталов отсюда теперь был наполнен звуками, а жизнь постепенно налаживалась. Натан несколько пугало, что в нескольких кварталах от их дома стали строить социальное жильё, которое всегда сулило неприятности местным жителям. Но во всём остальном жизнь казалась вполне счастливой. Ребёнок постепенно рос, радуя родителей своими первыми успехами. Натан относился к Дэвиду спокойно и немного равнодушно. Если бы его спросили, он бы, конечно, сказал, что любит малыша, но на деле он относился к нему как к необходимому условию для счастья жены. А вот Перл, он действительно любил. Мне кажется, что если бы у меня был брат или сестра, то моя жизнь могла бы сложиться по-другому. У всех, кого я знал, они были, но родители говорили, что слишком старые для ещё одного ребёнка. Дэвид Беркович Родители не обязаны любить своих детей. Об этом редко говорят, но такое часто происходит. Ребёнок появляется в семье, родители начинают механически исполнять свои обязанности, но далеко не всегда испытывают к нему ту истинную и безусловную любовь, о которой любят писать все в допсихологических New Age книжках. Перл совсем недавно перенесла операцию, из-за которой перестала чувствовать себя женщиной. Ей казалось, что болезнь изуродовала её, превратила в подобие человека. Она ненавидела своё отражение в зеркале, а теперь в этом зеркале отражался ещё и ребёнок, с которым она не была знакома, чужой ребёнок. Ещё ни разу реализация маниакальной сверхидеи не сделала человека счастливым. Перл верила, что появление ребёнка кардинально изменит её жизнь. Вот только это был не тот ребёнок. Никто и никогда бы не смог обвинить женщину в том, что она плохо относилась к своему приёмному сыну. Однако в душе она ещё очень долго не могла перестать считать его приёмным. Всякий раз, когда ребёнок плакал, она приходила к нему и успокаивала, но не брала на руки, не обнимала. Спустя месяц, два и даже год между Перл и Дэвидом существовал какой-то барьер. который приёмная мать никак не могла преодолеть. Она, а вслед за ней и Натан, старались никогда не повышать на ребёнка голос, а спокойно объяснять, почему именно так делать нельзя, а вот так можно. Ребёнок принимал такое поведение за равнодушие, а это самое страшное. Если ребёнку не удаётся получить достаточное количество внимания, он обычно прибегает к слезам. Когда и это не работает, он начинает совершать плохие поступки. Уже это точно привлечёт внимание. Дэвиду не нравилось посещать синагогу и еврейское общество, в которое они ходили регулярно. Там приходилось сидеть тихо и соблюдать правила. Да ещё к тому же, он всё время чувствовал, что ничего здесь не знает и не понимает. Каждый ритуал состоял из тысячи нюансов. знания, о которых ребёнку не передаётся по наследству. но девид указалось, что все кругом знают куда больше, чем он. на каждый вопрос, который у него возникал, ответ, кажется, знали все присутствующие, кроме него. чуть позже к этому неприятному чувству отверженности прибавилось ещё и плохое отношение сверстников к нему. конечно, в синагоге никто не бил, не задирал и не ставил ему подножек. Матери тщательно следили за тем, чтобы дети здесь прилично себя вели. Однако во всех играх Дэвид оказывался лишним и ненужным. Особенно трудно приходилось на праздниках бар-митсвы. На праздник по случаю взросления мальчика 13-летия обычно приглашали всех детей из еврейского квартала, независимо от их возраста. Празднование обычно проходило у кого-то дома или в большом семейном кафе неподалеку. Дети помладше собирались в одном углу зала, а мальчики постарше, вместе с виновником торжества, либо отгораживались в другом углу, либо старались смешаться со взрослыми. Шестилетнему ребёнку сложно смешаться со взрослой аудиторией, а в детские игры его не принимали, называли наидёнышем и приблюдушем. В еврейской общине все знали о том, что Дэвида усыновили. Доберковицы и не собирались скрывать этот факт, не предполагая что для ребёнка это грозит дополнительными трудностями. Женщины из общины с удовольствием обсуждали приёмного сына семьи Берковиц, не стесняясь присутствия рядом своих детей. Никто из них не осуждал семью за усыновлённого ребёнка, но вот приводить его в общину им казалось неправильным. Мало ли какого он рода и племени, ребёнок не еврей, зачем ему здесь присутствовать? Никто не просит, пусть усыновляют хоть весь приют, но зачем им прививать эту культуру? Ты видела ребёнка? Он точно еврей. Мы ничего не знаем о его матери, если мы не знаем его предков, он опасный человек. Такие разговоры повторялись раз за разом. Дети во всём этом понимали только то, что Дэвид здесь чужак, которого непонятно зачем привели в их братство. Именно это они и говорили ему. когда ребенок хотел, чтобы его взяли в игру. Дэвид злился, сжимал кулаки и плакал до тех пор, пока ему не сказал это мальчик, который был на год младше его. Худой, субтильный ребенок, шею которого можно было бы обхватить двумя пальцами, говорил сейчас массивному, полному Дэвиду, что тот не достоин быть участником игры. В следующую секунду Дэвид уже набросился на ребенка с кулаками. Это заметила мать ребёнка, которого сейчас избивали, и начала кричать. Весь дом, в котором проходил праздник Бармицвы, тут же поднялся на уши. Натани и Перл прибежали на второй этаж и с ужасом наблюдали за тем, как кто-то из мужчин разнимает детей. Мужчина, разнимавший драку, огляделся по сторонам. Увидев в толпе родителей Натана и Перл, он подвёл к ним Дэвида, которого держал сейчас за шиворот. Простите, нам пора, процедил сквозь зубы Натан. Они наспех попрощались со всеми и ушли. Тем вечером дома разгорелся гигантский скандал. Перл настаивала на том, что нужно было выяснить, в чём было дело, а Натан хотел немедленно наказать ребёнка. Больше мы не поведём его в общину, сказал наконец Натан. Все и так шепчутся, что он усыновлённый. Перл ещё что-то говорила, но Натан уже включил телевизор и уселся на диван, всем своим видом демонстрируя, что разговор окончен. Дэвид, всё это время сидевший в углу, подождал ещё какое-то время, а потом всё же решился подойти к отцу и спросить: "А что значит усыновлённый? Это болезнь? Психиатрическая больница округа Кингс?" 1978 год. Что ты почувствовал, когда нашёл эти бумаги? Спросил психиатр Дэвид Абрахамсон, когда Дэвид закончил рассказ о своей семье. Сидящий напротив него Дэвид Берковиц выглядел безобидным толстяком-неудачником. Сколько бы психиатр не работал, его каждый раз завораживал тот момент, когда пациенты рассказывали о своем детстве, моментально превращаясь из взрослых и иногда даже убеленных сединами людей в дошкольников. «Я почувствовал себя чужим. Знаете, все встало на свои места. Я всегда чувствовал себя чужим и лишним, всегда не понимал родителей. Когда нужно было идти в синагогу, мог заплакать, потому что чувствовал, что не имею полного права там находиться. Не поймите меня неправильно. Я не виню в этом родителей. Они очень меня любили. Но как бы то ни было, это всё равно любовь к чужому ребёнку. Понимаете, о чём я? Я не обвиняю, пожал плечами психиатр, с интересом наблюдая за мимикой и жестами пациента. Дэвид, явно получал удовольствие от беседы. Так могут вести себя только те, кому не хочется что-то забывать. Любой человек, которому предлагают вспомнить неприятный период жизни, начинает чувствовать дискомфорт. Они меня любили. У меня было счастливое детство. Дэвид начал убеждать врача, сидящего перед ним, в очевидных вещах. Берковиц попал в любимую ловушку доктора Абрахамсона. Девять несомненно понимал, зачем ему нужны эти беседы. У него были свои мотивы и интересы. Психиатрическая больница закрытого типа это особое место. Основным её профилем всегда была судебно-психиатрическая экспертиза преступников. Врачи здесь должны были не только слушать пациентов, наблюдать за ними и оказывать соответствующее лечение, в первую очередь Они должны были отсортировать то, что говорили им пациенты. Для любого психолога важно понимать, что за человек пришел к ним на прием и каким он хочет казаться. Но в случае с судебной экспертизой каждое сказанное слово могло навсегда изменить жизнь человека. Каждый пациент означал для врача новую шахматную партию – в которой самым главным было заставить пациента забыть о том, с кем он играет. Разговор с психиатром — это всегда разговор с самим собой. Задача врача в данном случае была заставить человека не врать самому себе. Сейчас Дэвид, как кажется, забыл о том, где находится, и говорил искренне. Узнав об усыновлении, он почувствовал себя фальшивым. Сначала разозлился, а потом стал обладателем постоянно растущего чувства вины, которую ничем нельзя загладить. Такая вина сначала заставляет человека лебезить и заискивать с благодетелем, а затем приводит к обратному. Человек начинает стремиться к саморазрушению. Дэвид Абрахамсон. В годы Второй мировой войны психоаналитик Рене Шпиц заметил, что дети, которые с рождения были отделены от матери и долгое время пребывали в государственном учреждении, чаще других умирают. Такие дети казались более слабыми, недостаточно физически и психически развитыми, в них как будто отсутствовала воля к жизни. Они с рождения не чувствовали себя нужными, жили в состоянии постоянного дефицита зрительного и тактильного контакта с одним человеком. Последствий, если такие дети выживали, они хуже развивались, учились, имели серьёзные проблемы с социализацией и построением личных отношений. Этот феномен получил название госпитализма и стал активно изучаться психиатрами, в том числе и по той простой причине, что организовать наблюдение за детьми в доме малютки или интернате было не так уж сложно. А недостатков в таких детях после Второй мировой в государственных учреждениях не было. Впоследствии выяснилось, что развитие госпитального синдрома стартует в момент рождения. Появляясь на свет, ребёнок переживает сильнейший стресс и дезориентацию. Инстинкт самосохранения заставляет его безгранично и абсолютно полюбить человека, от которого зависит его жизнь, то есть свою мать. Уже намного позже выяснилось, что критически важными здесь становятся первые минуты жизни. Дети, которые по каким-то причинам не могли провести первые минуты жизни с матерью, впоследствии демонстрировали признаки госпитализма, даже несмотря на то, что в дальнейшем воспитывались собственной матерью. При этом дети, которые в первые месяцы своей жизни воспитывались в семье, часто не демонстрировали признаков госпитализма. Даже если большую часть жизни проводили в приюте. Давид Беркович оказался в числе тех несчастливцев, от кого отказались ещё до рождения. Его родная мать не захотела даже увидеть своего ребёнка, опасаясь того, что привяжется к нему. Первые несколько дней жизни он провёл в больнице, не имея возможности учиться узнавать лица, привязываться к людям. Это оказало на него сильное влияние. Но ещё фатальнее оказалась новость об усыновлении, которая обесценила все годы общения с родителями, все праздники и объятия. Он стал осознавать и постепенно укрепляться в мысли о том, что он не настоящий, фальшивый, усыновлённый ребёнок, которому не суждено стать любимым, нужным, а главное, настоящим человеком.